Леонид Андреев, храбрый волк. Шел по улице волк и всех прохожих бил хвостом. Хвост у него был щетинистый, твердый, как палка. И то мальчика волк ударит, то девочку, а то одну старушку ударил так сильно, что она упала и расшибла себе нос до крови. Другие волки хвост поджимают к ногам, когда ходят, а этот держал свой хвост высоко. Храбрый был волк, но и глупый тоже. Вот посмотрел на него городовой, как он старушку свалил, и говорит. «Смотри, волк, будешь ты людей хвостом бить, я тебе хвост отрублю саблею». «Зачем ты старушку ударил?» А волк соврал и говорит. «Это она сама за мой хвост зацепилась. Разве ты не видишь, что она слепая? Эх ты, а еще городовой!» А старушка и вправду была слепая. И на этот раз поверил городовой. А волк засмеялся, зубы оскалил и думает. Вот как я его здорово обманул, черт побери. Это у него такая дурная привычка была ругаться. Черт побери. Ну, пошел волк дальше и опять все хвостом бьет. Одного человека ударил, другого ударил. Увидел старого старика и его ударил прямо под коленки. А в руках у старика была корзинка с яйцами. Упал он и все яйца разбил. Так они и потекли. И желток, и белок. Стоит старик и плачет. А волк-то хохочет. Черт побери, вот так яичница! Но только теперь городовой сам хорошо все видел. И рассердился страшно. Нет, волк, обманул ты меня раз, А теперь не обманешь. Видел я, как ты старичка свалил. Давай-ка хвост!» Поточил свою саблю о камень. Чирк, чирк! И отрубил волку хвост. А чтобы кровь не текла, залепил английским пластырем. Заплакал волк и побежал домой. Но хвоста у него нет, и такой он без хвоста смешной, смотрят все и смеются. А городовой хвост спрятал и потом сделал из него щетку, чтобы чистить стекла у ламп. Прибежал волк домой и думает, что жена его пожалеет. А жена, как увидела, что у него хвоста нет, как закричит, «Ты куда же этот хвост свой девал?» А волчатки маленькие прыгают кругом и хохочут. «Наш папа хвост потерял!» Они были маленькие и думали, что хвост можно потерять. Чудаки. Видит волк, что дело плохо, и никто его не жалеет. Рассердился и стал кричать. Черт побери! Мой хвост, а не ваш! Куда хочу, туда и дену. Вы почем знаете? Может быть, я его нищему подарил? Я ведь добрый. Он и тут хотел соврать. Такой хитрый волк. Но только жена ему не поверила. Хорошо знала, какой он, и рассердилась. рассердилась и позвала лысого судью. Пусть судья рассудит, имеет волк право отдавать свой хвост кому захочет или нет. Пришел лысый судья и спрашивает. — А что, волк женатый человек или холостой? — Женатый, — ответила волчиха. — А на ком он женат? — На мне. — А дети у него есть? Тут волчатки запрыгали и кричат. — Мы его детки, а он наш папа. Тогда начал лысый судья думать, и чтобы легче было думать, стал на голову вверх ногами. Он говорил, что когда он так стоит, у него все мысли от ног притекают в голову. От того и лысый он был, что всегда на голове стоял, и все волосы на голове повытер. Думал он, думал, стоял он, стоял очень долго, два дня. Даже лицо сделалось красное, как арбуз. Потом встал, вытер лысину тряпкой и говорит. Так как волк — человек женатый, то только одна половина хвоста принадлежит ему, а другая половина принадлежит жене его и детям. Покажи, волк, сколько у тебя от хвоста осталось. Показал волк, и все так и ахнули. Всего-то от хвоста осталось один вершочек. не больше покачал судья лысой головой и решил так должен ты волк пойти к доктору и пусть он пришьет тебе новый хвост а ты волчиха смотри хороший ли будет хвост и крепко ли он будет пришит самое лучшее будет если ты потом сама еще приколишь английской булавкой и все остались очень довольны как решил лысый судья даже сам волк И тот остался очень доволен. Ему, правда, без хвоста было очень неудобно. Ни пыль подтереть нельзя, когда хочет сесть на земь, ни муху согнать. Да и так очень некрасиво без хвоста. Ну, побежал волк к доктору. Запыхался даже. Позвонился и ждет. Вышел доктор, надел большие очки и спрашивает. — Что у вас болит, господин волк? — Так и так, — рассказал ему волк, — как было дело. Взял доктор трубку и говорит. «Отверните немного шерсть на груди, я вас выслушаю». «Черт побери!» — сказал волк. «Да чего же меня слушать, когда и так видно, что у меня хвоста нет? Разве у меня в животе музыка играет? Что вы будете меня в трубку слушать?» Рассердился очень. Но доктор покачал головою и говорит. «Ах, какой вы, волк, нетерпеливый! Может быть, у вас в животе что-нибудь испортилось?» Надо же мне послушать. Нечего делать. Пришлось волку на спину лечь и лапки поднять, пока выслушивал его доктор. В животе у волка оказалось все хорошо. Потом взял доктор большой железный молоток и постучал по голове. И в голове у волка оказалось все в порядке. «Теперь я вижу, волк, вам от того нехорошо, что у вас хвоста нет», — сказал доктор. «Черт побери!» Я же давно прошу вас, доктор, пришейте мне хвост. Стал доктор думать, в книгу посмотрел. И так как был он очень глупый человек, то и придумал такую вещь. Вот что, волк, запасного хвоста у меня нет. А давайте я вам пришью утюг. Что? Закричал волк. Ну да, утюг. Большой горячий утюг. Вам будет так очень удобно. Можно будет даже белье гладить, и красиво очень. Согласился волк. Очень ему понравилось, что даже можно будет гладить белье. Но только как пришил ему доктор утюг горячий, вышло совсем нехорошо. Идет волк по улице, а утюг горячий ему ноги так и обжигает. Побежал волк, а утюг горячий по ногам его бьет и так по камням стучит, как будто целый полк солдат идет. И все, как увидят волка с утюгом вместо хвоста, так и начинают смеяться. Городовой смеется, лошади смеются, собаки смеются. И кошки, даже те, повылезли на крышу и тут хохочут. Один маленький беленький котенок так хохотал, что даже закашлялся. Насилы его отпоили молоком. — Вот так штука, черт побери! — думает волк про себя. «Был я молодец лучше всех, а теперь даже котята, и те смеются надо мною!» Устал он. Утюг-то был очень тяжелый, пять фунтов. И хотел сесть отдохнуть, да прямо на горячий утюг и сел. Как вскочит, как закричит! «Ай, батюшки! Ай, матушки! Обжегся!» И опять побежал. «А дома и того хуже!» Волчатки хотели было папе новый хвост потрогать и тоже обожглись и заплакали. Волчиха даже завыла с горя и говорит, Ну и дурак же ты, волк! Да разве это хвост? Ступай опять, и до тех пор не приходи, пока хорошего хвоста не принесешь! И волчатки, и те плачут от ожога и кричат, наш папа, дурак! Рассердился волк. и всех их в угол поставил, в каждый угол по одному волчонку, а пятого в пустую комнату запер. А потом нанял за двадцать копеек извозчика и поехал к новому доктору. Но только и этот доктор был тоже очень глупый человек и придумал такую вещь. — Вот что, волк, утюг вам не годится, а давайте я вам пришью комод. «Что — Что? — закричал волк. — Ну да, комод. Большой комод с пятью ящиками вам будет очень удобно. Можно белье в него класть, и очень красиво. И пришил ему доктор большой деревянный комод. Идет волк по улице и на силу комод тащит. Такой он тяжелый. Запыхался волк, запотел и думает. А хорошо было бы, если этот комод оторвался. Но только доктор очень крепко пришил, не отрывается. Тарахтит сзади него по мостовой, как будто целый воз едет. И стали все над волком смеяться. Городовой смеется, лошади смеются, собаки заливаются, хохочут. А дома жена его прогнала и даже не дала ничего поесть. А в тот день у них была манная каша, котлеты и желе. Все очень вкусно. И думает волк про себя, сидит у дверей и думает. Что же я теперь делать буду? Ведь я так не кушавший захворать могу. Хоть бы желе только покушать. Одну ложечку, черт побери! Услыхал это один волчоночек и взял на лапки, принес ему желе. На, папочка, покушай. Только не простудись, холодная очень, а ты запотел. Съел волк желе, поцеловал своего милого волчоночка, нанял большую под воду лёг на неё вместе с комодом и поехал к новому доктору. «Что же вам, волк, пришить?» – спрашивает доктор. «Хотите, я вам самовар пришью?» «Удобно очень чай пить». Испугался волк и кричит. «Опять горячий! Нет, ничего, я не хочу горячего, чёрт побери! Пришейте мне что-нибудь, но только такое, чтобы не было оно ни горячее, ни тяжелое, ни смешное!» Такую загадку доктору загадал. Но этот доктор был очень умный человек и придумал такую вещь. Давайте, волк, я вам зонтик пришью. И пришил ему зонтик большой. Идет волк по улице, зонтик распустил, и такой важный, ни на кого смотреть не хочет. А в это время дождь был, и все мокрые, один только волк сухой. Смотрят на него все и удивляются. Какой волк-то умный! Все мы мокрые, а один он сухой. Особенно кошки ему завидовали. Они очень боятся воды, и когда идет дождь, должны сидеть дома, и погулять не приходится. Встретил волка лысый судья и тоже похвалил его. Молодец волк, совсем теперь стал как генерал. А волк-то важничает, а волк-то важничает. Взял папиросу в зубы и говорит лысому судье, нет ли у вас спички, я курить хочу. Но только на самом деле он не умел курить. И как только зажег папиросу, так начал кашлять, чихать, из глаз слезы идут, смешно смотреть на него. Покачал головой лысый судья, засмеялся тихонько и говорит, что же это вы, волк? «Курить не умеете, а папиросу в рот берете!» Волк покраснел, но и тут сознаться не захотел, а взял и опять соврал. «Черт побери! Это от того, что я папиросу взял в рот не тем концом!» Ну и дома все очень обрадовались, что у волка такой хороший новый хвост. Волчиха тогда даже заплакала от радости. Сидит, лапами морду утирает, а слезы так и льются. Целая лужа на полу натекла, Ноги промочить можно, если без колош. А волчатки прыгают и кричат весело. Какой наш папа умный! Ни у кого такого хвоста нет, Как у нашего папы! Потом волчиха дала волку хорошо покушать. И так как был он очень голоден, То съел три тарелки каши и десять котлет. А желе ему не досталось. Все его детки поели. А когда накушался волк, Вытер салфетку у рот, Волчиха и говорит ему, «Пойдем, волк, в гости к тете Саше. Пусть все на улице видят, какой у тебя хороший хвост». «Хорошо, пойдем», — ответил волк. «Теперь могу и в гости, черт побери». Надела волчиха большую шляпу с лентами, а волчаткам надела на ноги глубокие калоши, потому что после дождя была грязь. Сами же они с волком всегда босые ходили, даже зимою. Вот идут они по улице и важничают. Тут как раз солнышко из-за туч вышло, и стало так жарко, что просто невозможно. Все и собаки, и волки языки повысунули до самой земли и жалуются. Вот как жарко! Мочи моей нету! А храбрый волк взял и распустил зонтик. И все под ним спрятались от солнца, и волчиха, и волчатки, и стало им очень прохладно. как в лесу. Смотрят на них все и нахвалиться не могут. Ведь вот говорили, что волк дурак, а он самый умный. Его губернатором надо сделать. Хвост-то какой хороший. А они-то важничают, а они-то величаются. И опять волк для красоты папиросу в зубы взял, но так как настоящий папиросы с огнем боялся, то взял шоколадную. Только вдруг откуда не возьмись поднялась сильнейшая буря. Прямо ураган, и такой подул ветер, что закружились по земле пыль, сухие листья и бумага. И как подул ветер под большой зонтик, так полетел зонтик вверх, и волка за собой потащил через крышу прямо к облакам. Волк даже глаза вытаращил от удивления и думает, вот так штука, черт побери. А я и не знал, что умею летать. только мне это совсем не нравится волчиха задрала кверху голову и кричит волк волк куда же ты летишь а я почем знаю ответил бедный волк глупые же волчатки обрадовались прыгают и кричат весело наш папа вороной устал наш папа летать умеет какой наш папа храбрый так волк и улетел за облака а куда Неизвестно. Вздохнула Волчиха и говорит Волчаткам: Молчите, детки. Это не от храбрости ваш папа полетел, а от того, что хвост у него такой противный. И вы думайте почаще, чтобы поскорее вернулся к нам наш папа, а то без него очень будет скучно. Так в гости к тете Саше они и не пошли, вернулись домой и легли спать. И пока не заснули, все думали. Куда-то полетел наш папа.